«Вчера вечером его не было», — прошептал он. Споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал в злочугу, развернул телескоп и навел его на небо. Через минуту после долгого исступленного взгляда на небо он появился в низкой двери своего дома. Жена, обе дочери и сын повернулись к нему. Он не сразу смог заговорить. «У меня добрые новости», — сказал он. «Я смотрел на небо. Сюда летит ракета». Она заберет нас всех домой, рано утром будет здесь. Он положил руки на стол, опустил голову на ладони и тихо заплакал. В три часа он сжег все, что осталось от Нью-Нью-Йорка. Взял факел, пошел в этот город из пластика и стал трогать пламенем стены повсюду, где проходил. Город расцвел могучими вихрями света и жара. Он превратился в костер размером в квадратную милю, Такое можно заметить из космоса. Этот маяк приведет ракету к мистеру Хэтео и его семье. Он вернулся в дом. Сердце билось болезненно и часто. Видите? Он держал в поднятой руке запыленную бутылку. Я приберег вино специально для этой ночи. Я знал, что придет срок, и кто-нибудь найдет нас. Выпьем же и порадуемся. Он наполнил пять бокалов. «Да, немало времени прошло», — заговорил он опять, сосредоточенно глядя в свой бокал. «Помните день, когда разразилась война? Двадцать лет и семь месяцев назад. Все ракеты вызвали с Марса домой. А ты, я и дети, мы были в это время в горах, занимались археологией, изучали древнюю хирургию марсиан. Помнишь, как мы чуть до смерти не загнали наших коней? И все равно опоздали на целую неделю. Город был уже покинут. Америка была разрушена, и все до одной ракеты ушли, не дожидаясь отставших. Помнишь? Помнишь? А потом оказалось, что отстали-то только мы. Помнишь? Боже мой, сколько лет минуло. Без вас я бы не выдержал. Без вас я бы покончил с собой. С вами ожидание было не таким тяжким. Выпьем же за нас он поднял бокал, и за наше долгое совместное ожидание. Он выпил вино. Жена, обе дочери и сын поднесли к губам свои бокалы, и у всех четверых вино побежало струйками по подбородкам.